Глава 17. Седьмая заповедь. Ситра и Роуэн проснулись вскоре после полуночи от того, что кто-то грохотал во входную дверь. Они выбежали из своих комнат, едва не столкнувшись в коридоре, и одновременно посмотрели на закрытую дверь Фарадея. Ситра повернула ручку, дверь открылась, и она увидела, что в комнате никого нет. Да и бельё не было смято. В постели никто этой ночью не спал. Такое случалось нечасто, но бывало, что жнец не ночевал дома. Ситра и Роуэн понятия не имели, где он проводил эти ночи, а желания расспрашивать у них не было. Любопытство стало одной из первых жертв их ученичества. Они давно поняли, что о многих обстоятельствах жизни Жнеца им лучше до поры до времени не знать. Мощные удары продолжались, не постукивание костяшками пальцев, а полновесные удары кулаком. Что это может быть? спросил Роуэн. Он что, забыл ключи? То было самое разумное объяснение а разве самое разумное объяснение не является одновременно и самыми правильными? правильным. и Роуэн подошли к двери, внутренне готовясь к серьезной взбучке. Вы что, не слышите, как я стучу? Вот-вот раздастся рык Фарадея. Среди жнецов уже 200 лет не было глухих, вы первые. Но когда они открыли дверь, там стоял нежнец Фарадей, а пара офицеров Необычная полиция, а офицеры охраны лезвия, на что указывал соответствующий знак на груди их униформы. Таранова и Роуэн Ровендемиш?" спросил один из офицеров. "Да, а в чем дело?" ответил Роуэн. Но он выступил немного вперед, словно пытался заслонить Ситру плечом. Ему эта поза казалась галантной, но Ситрона взбесила. "Вы должны последовать за нами." сказал офицер. "Почему?" спросил Роун. "Что происходит?" "Ответа не будет. Это выходит за рамки нашей компетенции." Ситра отодвинула плечо, которое по замыслу Роуна должно было ее защищать. "Мы ученики Жнеца," сказала она. "А это означает, что охрана лезвия должна служить нам, а не наоборот. Вы не имеете права никуда забирать нас против нашей воли." Вероятно, это было не совсем верно, но на время остановило офицеров. И тут из темноты раздался голос: "Я возьму это на себя". Из темноты выросла знакомая фигура, столь неуместная в скромной обители жнеца Фарадея. Золочёная мантия высокого лезвия не сияла, как всегда, в неясном свете, исходившем из дверного проема. Она была тусклой, почти коричневой. Прошу вас, вы должны немедленно пойти со мной. Я пошлю кого-нибудь за вашими вещами. Роуэн был в пижаме, а Ситро в халате, а потому они не спешили подчиниться приказу, хотя и понимали, что их внешний вид сейчас не самое важное. Где же Несфорадей? спросил Роуэн. Высоко олез глубоко вздохнул. Он прибег к седьмой заповеди и лишил себя жизни. Высокий лезвик Синократ был пучком противоречий. Он носил золочёную мантию, украшенную богатым барочным шитьем, и в то же время потрёпанные изношенные тапочки на ногах. Жил в простой деревянной хижине, но эта хижина венчала крышу высочайшего здания в фалкрум сити Предметы мебели были разрознены и убоги словно из лавки старьевщика, зато на полу лежали музейного качества ковры коим не было цены я расстроен и огорчен не меньше вашего сказал ксенократ роуну и ситре которые пока не пришли в себя от шока а потому не могли сообразить на каком они свете было раннее утро они втроем приехали в фолкрум-сити в частном гиперпоезде а теперь Сидели на небольшой, покрытой деревом площадке, которая выходила на ухоженный газон, лишь невысоким барьером отделенный от края крыши семидесятиэтажного здания. Высокий лезвие не любил, когда что-то препятствует его взору, а если какой-то глупец не нароком переступит через заграду, придется ему тратить время и деньги на восстановление. Когда женец покидает нас, это всегда ужасно. Со скорбью в голосе говорю к особенно столь уважаемый член нашего общества, как Фарадей. У высокого лезвия внизу была целая свита помощников и лакеев, которые помогали ему справляться с делами, но здесь, дома, не имелось под рукой даже слуги. Еще одно противоречие. Он сам заварил чай и разлил по чашкам, предложив сливки, но не сахар. Роун отпил из своей чашки, Ситра же отказалась хоть что-нибудь принимать от этого человека. Он был замечательным жнецом и хорошим другом, сказал Ксенократ. Нам будет так его не хватать. Невозможно было понять, искренн высокое лезвие или нет. Как и все, что касалось этого человека, его слова казались одновременно правдой и ложью. Ксенократ рассказал ровную Ситре о том, как Фарадей закончил свои земные дни. Накануне вечером, около десяти с четвертью он стоял на местной железнодорожной станции. А когда приблизился поезд, спрыгнул на рельсы. Рядом стояло несколько свидетелей, которые были рады тому обстоятельству, что жнец покончил с собой, а не с ними. Если бы это был не жнец, изувеченное тело пострадавшего мигом бы отправили в ближайший восстановительный центр. Но по поводу жнецов правила не приложимы. Восстановление быть не должно. Но в этом нет никакого смысла, сказала Ситра, безуспешно борясь со слезами. Он совсем не похож на человека, способного на такие поступки. Он относился к своим обязанностям жнеца и нашего наставника очень серьезно. Мне не верится, что он мог просто так все бросить. Ровен помалкивал, ожидая, что скажет Высокое лезвие. В общем-то, сказал наконец Ксенократ, Определенный смысл в этом есть. Сделав мучительно долгий глоток из своей чашки, он вновь заговорил. Обычно, когда умирает женец наставник его подопечные лишаются статуса учеников. Ситра издала стон, осознавая то, что подразумевали эти слова. Он сделал это, продолжил Синократ, чтобы освободить одного из вас от обязанности лишать жизни другого. А это означает, сказал Роуэн, — что все произошедшее есть следствие вашей ошибки. И добавил с едва скрытой насмешкой: ваше превосходство. Ксенократ посуровил Если ты имеешь в виду решение организовать между вами смертельные состязания, то это было не мое предложение. Я просто выполнил волю сообщества Жнецов. И если быть откровенным, то твои домыслы оскорбительны. Но мы не слышали волю сообщества, напомню Роуэн, потому что голосования не было. Ксенократ встал и закончил разговор словами: "Я Сочувствую вашей потере. Хотя потеря это относилась не только к Ситре и Роуну, но и ко всему сообществу жнецов, Ксенократ об этом не сказал. "И что теперь?" спросила Ситра. "Мы едем домой?" "Нет", ответил Ксенократ, не глядя в глаза ни Ситры, ни Роуну. "В случае смерти наставника учеников отпускают на свободу. Но иногда другой женец может заменить погибшего и продолжить обучение. Это случается редко, но бывает. И это будете вы? спросила Ситра. Вы решили нас готовить? Роуэн, не дожидаясь ответа, увидел правду в глазах синократа. Нет. Это будет не он. Кто-то другой. Мои обязанности высокого лезвия не позволяют мне брать учеников. Но вам должно быть лестно не один, а сразу два жнеца вызвались учить вас. Ситра покачала головой. Нет! Мы связаны клятвой с Жнецом Фарадеем и более ни с кем. Он умер, чтобы освободить нас, и мы должны быть свободны. Боюсь, что я уже дал свое благословение, а потому дело можно считать решенным». Затем высокое Алеза повернулся к каждому по очереди. Ты, Ситра, станешь ученицей досточтимой жнеца Кюри, сказал он. Роуэн крепко накрепко сжал веки, закрыв глаза, но он знал, что произнесёт ксенократ еще до того, как тот открыл рот. "А ты, Роуэн», — закончил высокое лезвие. Продолжишь свое обучение в умелых руках" Досточтимого Жнецца Годдерда